На них щиты, на обоих, не классические. Тут и квалифицированный менталист не смог бы прослушать. Вот уж колдун недоделанный. Мафей недобро прищурился и мстительно прибавил в уме лишних четыре условных единицы. Чтобы самоуверенный неочек впредь не лез в рассуждения специалиста со своими безграмотными выводами, тем более, когда его не спрашивают. «Подумаешь, небольшой ожог останется. Несмертельно». У двери в дамскую комнату выстрелила длинная очередь. Мужской половины очереди не было, но Мафио успел испугаться, представив себе, что сейчас внутри окажется несколько свидетелей. Свидетелей оказалось всего один, к тому же зрядно нетрезвый. Когда он успел набраться до такого состояния, оставалось загадкой. Разве что начал задолго до подачи напитков. Он стоял у зеркала, опиршись ладонями о край раковины для опоры устойчивости. И напряжённое созерцал своё отражение, словно искал в нём какие-то намёки на то, кто он такой и как здесь оказался. Когда же у соседней раковины пристроился месталлиский маг, его дорез в закапала кровь, пьяный незнакомец вдруг стрепинулся, изменился в лице и ринулся в ближайшую кабинку, судорожно дёргая челюстью и зажимая себе рот рукой. Вот тот рот презриво скривился к репейщу, придав его взглядом. Давайте тут сморкайся, а я зайду ото лью. Маффи немедленно посетила коварная мысль не трогать этого мизантропа. Пусть потом объясняет своим главаям, как у него ещё сохраняемый маг, пока он облещаться ходил. Но соблазнительную идею пришлось отбросить. Тогда они обнаружат пропажу практически сразу, а этот момент лучше оттянуть на максимально возможное время. Подождав, пока дверь кабинки не закроется изнутри, Он снизолся за спиной занятого умыванием мага и аккуратно чертил полукруг. Так ничего и не понявший метр Анхиль исчез с серым облачком, прихватив с собой половину раковины. Мафей едва успел увернуться от струи воды, ударившей от внезапно украсившегося крана. Надо же было аккуратнее, наставник за такой телепорт 3 часа бы говаривала бы. Не хватало только намокнуть. Он хоть не промахнулся, Как бы в ответ на его паническое предположение в динамике раздалось: "Объект трутень прибыл, возвращайся к козявке". "Какого чёрта? Ты что, опять кран сломал?" донеслось из кабинки, и в распахнутые двери появился охранник на ходу застёгивая штаны. Не дожидаясь, когда он постигнет истинный масштаб своих неприятностей, Маффеи врепил ему в лоб рассчитанную на дороге молнию, аккуратно пролеветировал тело внутрь кабинки и прикрыл дверь. На двери, автоматически реагирующей на присутствие внутри человека, тут же загорелся сигнал «Занято». «Все в порядке?» – уточнил Мафей, покидая место наводнения. «Да», – отозвался мэтр Максимилиана, «если не считать того, что объекта пришибла обломком раковины. Ты не промок?» «Нет». «Продолжай наблюдение». Пока Мафей развлекался похищением людей и нанесением легких телесных, в зале начала играть музыка. На месте для танцев уже появились первые пары и группы. За столиком продолжалось примерно то же самое. Саша с видом невинного ребенка щебетала о механизме воздаяния от справедливого Дира, антрополог жадно внимал, клоп боялся, таракан с интересом слушал, время от времени выжидающий поглядывая на мэтра Ушиба, который уже благополучно осушил свой стакан и теперь пытался поточнее определить время, Когда уже пора будет оччастливить отравитель с здоровым храпом. Второй охранник за соседним столиком, пользуясь моментом, старательно пытался завести знакомство с одной из многочисленных девиц, полуодетых в одинаковые костюмы спасаемой подруги героя. Так прошло примерно с полчаса. За это время Мафия успел выслушать ещё одну полезную лекцию по антропологии. И задал узнать, что ушибленный раковиной волшебник наконец-то клемался и начал объяснять сотрудникам Тёмной канцелярии, как он дошёл до жизни такой. Местонахождение растущих кристаллов, о котором его спросили первым делом, он представлял себе очень и очень смутно, и сейчас другая группа сотрудников пыталась отыскать упомянутое место по приблизительному описанию. Хозяева подневольного переселенца намеренно не утруждали себя и его адаптацией, чтобы не обрел самостоятельности и зависел от них в каждой бытовой мелочи, поэтому он до сих пор не знал города и за шесть лет так и не смог толком ознакомиться с реалиями жизни в новом мире. Дважды он пытался изменить свое положение, и закончились его попытки первый раз в лечебнице для душевнобольных, а второй на помойке. Наконец, любитель полуодетых девиц похватился и заметил, что его спутники слишком долго не возвращаются. Он попытался позвонить, ответа не получил и уже заметно встревожился. К сожалению, попрощавшись с дамой, которая вовсю флиртовала, но так и не дала согласия на свидание, он направился к выходу и было ясно, что до обнаружения тела в кабинке остается всего несколько минут. Между тем, Алена и ее кавалер ушли танцевать – а нервный юноша начал с беспокойством поглядывать на часы, и сообразительно мэтр уже понял, что его время пришло. Пару минут поклевав носом и пожаловавшись на внезапную усталость, он плавно уткнулся носом в сложенные на столе руки и затих. «Ничего страшного», – заверила Саша, как будто ее собеседники и впрямь высказали какое-то беспокойство по этому поводу. «Пусть отдохнет. Когда пора будет уходить, я его разбужу». Мужчины переглянулись, и младший вдруг резко воспылал желанием тоже потанцевать. Выбравшись из-за стола в такой спешке, что чуть его не опрокинул, он в несколько мгновений исчез из виду. Саша, понимающая, улыбнулась оставшемуся старшему и поощрительно кивнула. «Но ну вот мы и одни. И о чем же вы хотели со мной поговорить?» Таракан достойно удержал лицо. «Значит, ты все это время знала, что я хочу поговорить именно с тобой и именно наедине?» Ответом ему была милая улыбка и невинное движение ресниц. Расовые способности, знаете ли. Может быть, ты знаешь и мой следующий вопрос? Олег через 5 буду улавливать и такие тонкости. Пока нет. И что же вы от меня хотели?